Глава пятая. Мотель находился в одном из старых зданий на набережной Пасифик-Пойнта в внушительном двухэтажном строении красного кирпича. Напротив мотеля в бухте на страпелях, как птицы с опущенными крыльями, лежали шлюпки. Несколько капри и сешелов неслись по каналу, подгоняемые январским ветерком. Я оставил машину у мотеля и пошел в контору. Вежливая седая дама, смерив меня и натренированным взглядом, мигом определила мой возраст, вест, вероятный доход, возможный кредит, а также семейное положение. Она отрекомендовалась миссис долонг Я справился о Сиднея Хэроу. Ее глаза не хуже бухгалтерской книги показали, как упал мой кредит. Мистер Хэроу уехал. Когда? Вчера вечером, вернее ночью. Не заплатив по счету, глаза ее оживились. «Вы знаете и мистера Хэроу?» «Только по слухам». «А вы не знаете, как его разыскать? Он дал нам свой служебный адрес в Сан-Диего, но там сказали, что он работал у них не полный день, поэтому они не несут за него ответственности и не могут дать его домашний адрес, если у Хэроу и вообще есть дом». Она перевела дух. «Знай я, где он живет, напустила бы на него полицию. Вероятно, я смогу вам помочь». «Это как же?» Я не внушал ей доверия. «Я частный сыщик и тоже разыскиваю Хэроу. Его комнату уже убирали?» — Нет еще. Он оставил на двери табличку, просьба не беспокоить. Правда, он ее почти никогда не снимал. А я только недавно заметила, что его машины нет на стоянке, и открыла номер отмычкой. Хотите посмотреть его комнату? — А что это мысль? — Кстати, миссис Делонг пока не забыл, какой номер его машины. Она заглянула в картотеку. — Ки Аэ Ти девятьсот девяносто четыре. Машина старая, с откидным верхом, бежевого цвета, заднего стекла нет. Почему Хэроу разыскивают? Пока не знаю. А вы в самом деле сыщик? Я показал ей фотокопию удостоверения, она успокоилась и, старательно записав мою фамилию и адрес, вручила ключ от комнаты Хэроу. Номер 21 на втором этаже со двора. Я поднялся по пожарной лестнице и по лоджиям пробрался к двадцать первому номеру его окна были плотно задернуты повернув ключ я толкнул дверь из темной комнаты потянула застоявшимся запахом табака я дернул шторы в комнату полился свет на кровати явно не спали покрывало тем не менее было скомкано а сдвинутые к изголовью подушки примяты на тумбочке у кровати на обложке малоприличного фотожурнала стояла наполовину опороженная бутылка хлебного виски Меня несколько удивило, что Хэроу оставил бутылку недопитой. Вдобавок на полочке в ванной я увидел зубную щетку, тюбик пасты, трехдолларовую бритву, баночку бриллиантина и пряный одеколон под названием «Свингеру». Похоже, Хэроу уехал либо ненадолго, либо в торопях. «Второе невероятнее», — подумал я, обнаружив в дальнем углу шкафа одинокий ботинок. на Навехонький, узконосый, черного цвета итальянский ботинок на левую ногу. К нему б еще правый, и двадцати пяти долларов за пару не жаль. Но правого ботинка я не нашел. Зато в процессе поисков на верхней полке шкафа под запасными одеялами наткнулся на конверт. В нем лежала маленькая выпускная фотокарточка. Улыбающийся молодой человек на снимке очень напомнил мне Айрен Чалмарс. По всей вероятности, ее сын Ник, решил я. Догадка подтвердилась. На обороте конверта был написан карандашом адрес Чалмарсов. 21-24, Pacific Street. Я положил снимок в конверт, сунул во внутренний карман пиджака и унес с собой. Доложив миссис делон к обстановку общих чертах, я пересек улицу и направился в бухту. Шлюпки, зажатые в лабиринте, образованном плавучими доками, раскачивались, зачерпывали воду. Мне захотелось сесть в одну из них и уплыть в море. Краткое знакомство с жизнью Сиднея Хэроу выбило меня из колеи. Наверное, его жизнь слишком походила на мою. Разъедающая душа тоска наползла нежданно, как туман. Но ветер с океана развеял тоску. Он почти всегда действовал на меня так. Я миновал порт, пересек асфальтовую пустыню автомобильных стоянок и вышел на пляж. Здесь волны стеной обрушивались на берег, и мне вдруг показалось, что я могу убежать от прежней жизни». Только это никому еще не удавалось. В конце пути меня ждал видавший виды бежевый форт с откидным верхом и выбитым задним стеклом. Форт стоял поодаль от других машин на самом краю площадки. Его заносило песком. Я просунул голову сквозь разбитое стекло и увидел на заднем сиденье скрюченного мертвеца. Лицо его было залито кровью. В нос мне шибанул виски и свингеру — Дверцы Форда были открыты, ключи торчали в зажигании. Я чуть не поддался искушению открыть багажник, но не открыл. Сделал все, что положено. Я выехал за пределы Лос-Анджелесского округа. Местная полиция не церемонилась с чужаками. Ближайший телефон отыскался у подножия волнореза. В ловчонке все для рыболова. Я позвонил оттуда в полицию. Потом вернулся к машине и стал ждать полицейских. Ветер швырял мне в лицо песок, на море дыбились грозные зеленые валы. Над морем, как некий сложный мобиль, подвешенный в небе, кружились чайки и крачки. Машина городской полиции, проскочив стоянку, затормозила рядом со мной. Из нее выпрыгнули двое офицеров в форме. Они поглядели на меня, потом на труп в машине, потом снова на меня — Оба были молоды и поразительно похожи друг на друга, только один темноволосый, а другой белокурый. У обоих были могучие плечи, квадратные челюсти, неподвижный взгляд. В глаза бросались пистолеты в кобуре. Я сразу понял, что они шутить не будут. — Кто это там? — спросил голубоглазый. — Не знаю. — А вы кто? — Я назвался, предъявил удостоверение. — Вы частный сыщик? — Верно. — А кто там в машине, вы не знаете? — Нет. Я колебался. Скажи я, что это Сидней Хэроу, а, судя по всему, в машине был именно он, мне пришлось бы объяснять, как это я обнаружил, и в конце концов, не ровен час, выложить все, что я знаю. «Нет», — сказал я. «Как же вы его нашли?» «Шел мимо». «Куда шли?» «На пляж». «Хотел прогуляться по берегу». «Не слишком подходящее место для прогулок в такую погоду, как сегодня», — сказал Белокурый. «Я готов был с ним согласиться. Пляж стал мрачным». Казалось, мертвец унес с собой жизнь и яркие краски. Появление полицейских сразу изменило вид пляжа. Он стал походить на унылое присутственное место, где гуляют холодные сквозняки. — Где вы живете? — спросил Брюнет. — В Лос-Анджелесе. — Адрес указан в удостоверении. — Да, кстати, верните-ка мне его. — Вернем, когда все выясним. Вы приехали сюда на машине или городским транспортом? — На машине. — Где ваша машина? Тут только я сообразил, что оставил машину перед мотелем «Закат», очевидно наткнувшись на труп Хэроу, если это был он, я все же принес шок. Вот и выходило, что, скрывай, не скрывай, а полиция все равно найдет машину. Они поговорят с миссис делонг и узнают, что я шел по следу Хэроу. Так оно и случилось. Я сказал им, где машина, и вскоре очутился в полицейском участке. Там за меня принялись два сержанта. Несколько раз я просил их вызвать адвоката, в частности того адвоката, чье поручение привело меня сюда. Они удалились, оставив меня одного. Грязные серые стены душной каморки были исписаны именами. Я коротал время, читая надписи. Здесь сидел за бродяжничество Джон Пижон из Далласа и Джо хасплер и Жог Джо Колефант и Лавкач Люк Ларби сержанты вернулись и сказали что к сожалению связаться с тратволом не удалось но позвонить ему мне не разрешат такой группы нарушения законности даже взбодрило меня значит ни в чем серьезном я пока не заподозрен они пытались прощупать не выполнил ли я их работу. А я уселся поудобнее и дал им возможность поработать на меня. Мертвец был сильным Хэроу, в этом не приходилось сомневаться. Отпечатки его пальцев совпадали с отпечатками на водительских правах. Его убили выстрелом в голову. Умер он сразу, по крайней мере, двенадцать часов тому назад. Выходит, смерть наступила вчера, до полуночи, не позже. А я в это время сидел у себя в Уэст-Лос-Анджелесе. Все это я изложил сержантам, но мое сообщение их ничуть не заинтересовало. Они хотели знать, что я делал в их округе и почему интересовался Харроу. Они и обхаживали меня, и упрашивали, и умоляли, и угрожали, и измывались. И у меня появилась странная мысль. С ними я ею не поделился, что ко мне по наследству перешла жизнь Сиднея Харроу.